Глава 18 Новый день начался не так гладко, как прошедший. То ли действительно виной поздно выпитый раф, то ли излишнее эмоциональное возбуждение. Но Арина вместо предполагаемого «вырублюсь без задних ног», как только голова коснется подушки, долго проворочилась боку бок только время от времени впадая в короткое забытье и как следует заснула только к утру. Отключив засигналивший будильник, она решила, что просто полежит с закрытыми глазами еще пять минут. Ага. И полежала так, что пришлось вскакивать, как ошпаренный Наспех умываться, одеваться, причесываться и молиться, чтобы на всех перекрестках светофоры горели зеленым. Арина еще чуть-чуть привела себя в порядок, пока Ева сидела за столом и ела хлопья с молоком. Опять отложила собственный завтрак и даже утренний кофе на «после поездки в школу» и выдохнула с облегчением. Вроде бы все налаживалось. Но когда уже направлялись к выходу, Ева испуганно ойкнула, вспомнив, что им задали принести любимую книжку, а она забыла положить ее в рюкзак. Немедленно секунды Арина рванула назад к лестнице, на второй этаж, произнося на ходу. «Я сейчас принесу, Ева!» Опомнилась она, уже поставив ногу на первую ступеньку. Продолжила, перескакивая на следующую и дальше. «А любимая это про собачку Соню?» «Ага, она на столе», — раздалось в ответ. «Поняла, найду». Макар молча наблюдал со скептически отстраненным выражением на лице, а Арина, достигнув верха лестницы, на мгновение остановилась, навалилась на перила. «Идите пока в машину!» Она уже на улице у крыльца. «Как вчера? Я быстро. Одну минуту!» Громко восклицала она, продвигаясь по коридору. Вперед спиной. также почти спиной она приблизилась к нужной комнате. На ощупь отыскала ручку, надавила, распахнула дверь и только тогда до конца развернулась. Но всё равно успела шагнуть через порог, прежде чем поняла, что ошиблась. Совсем не эта комната на самом деле была для неё нужной. А вот не стоило передвигаться задом наперёд. Котенков стоял возле стола, в одной руке держал какой-то листок, в другой футболку, которую, видимо, еще только планировал надеть. Широкие плечи, мышцы, не то чтобы жутко рельефные, но довольно четко обрисованные, подтянутый живот даже с намеком на кубики. «Доброе утро, Арина Валерьевна», — бодро произнес он и невозмутимо поинтересовался. «Что-то хотели?» «Ой, извините», — пробормотала Арина, — «я двери перепутала». Не привыкла еще. «Бывает», — сочувственно поддакнул Котенков, ехидно изогнув уголок рта. «Я действительно...» «Да я верю», — со всей возможной убедительностью подтвердил он. Отложил в сторону листок, уперся ладонями в стол. Немного подавшись вперед и пристально прищурился. «Но вы точно ничего не хотели?» «Хотела, да», — по-прежнему растерянно кивнула Арина, не до конца осознавая смысл фраз. Котенков вопросительно вскинул бровь, но не здесь. Он глянул ещё более заинтересованно. Да что оно несёт и почему он смотрит, словно речь идёт о чём-то весьма неоднозначном. «Ева книжку забыла, я...» Арина одёрнула себя. «Хватит уже оправданий». Повторила. «Извините». И вывалилась в коридор. Торопливо захлопнула дверь. Но надо же так облажаться. Вот что значит день не задался с утра. Мало того, что попала не туда, ещё и впялилась. Словно сто лет нормального мужского торса не видела. У нее же Борька есть, у которого с телом тоже все в порядке. Он тот еще любитель, во всем выглядеть идеально, по мере сил и возможностей, и вообще. Она думала, что Котенков давно уже укатил на работу, а он... Стоп, книжка. Через пять минут умная собачка Соня все-таки благополучно добралась до Евиного рюкзака, а внедорожник катил по дорожке к воротам. Правда, с места Арина тронула как-то слишком резко. Макар в соседнем кресле критично поморщился и произнес. — А чего у тебя руки дрожат? Ты что, у Евки в комнате привидения повстречала? Или кого похоже Арина глянула в зеркало над лобовым стеклом, увидела округлившиеся глаза Евы. — Ну что вот ты треплешь всякую ерунду? Нет никаких привидений, тем более у вас в доме. Их на подлёте ещё вымораживает от твоего тонкого чувства юмора. Ев, не переживай, это твой братик прикалывается. Шутит. Привидения — это сказки, причём обычно смешные. И руки у меня не дрожат, — тихонько пробормотала она себе под нос. Просто переживаю, как бы мы не опоздали. Но всё нормально, времени ещё достаточно. И разговариваешь ты что-то сегодня слишком много, — вернул Макар вотквал в уши капли беспроводных наушников, уткнулся в телефон. Да обычная она. Просто вчера был первый рабочий день. Поэтому Арина и чувствовала себя более скованно, вела более сдержанно и осторожно. А сегодня не утро, а череда стрессов. Сначала проспала, едва не опоздала. Ага, уже во второй-то рабочий день. Потом, в общем, слишком много суматохи и беганья туда-сюда, и совсем не ко времени это зрелище. Нет, лучше внимательнее следить за дорогой. Машина чужая, и дети тоже. Да и собственной жизнью и целостностью Арина очень даже дорожит. За тобой опять заезжать после школы. Поинтересовалась она у Макара, останавливая машину у края тротуара, недалеко от школьных ворот. Сегодня бассейна у Евы нет, а английский позже. Тот вытащил наушник, глянул чуть из-под лобья. Тебе понравилось? Ой-ой-ой, опять начался дерзкий мальчик. Глаза блеснули тем же ехидным, наигранным многозначительным интересом. Как у... Ты очень похож на отца, неосознанно вырвалась у Арины. И, наверное, зря. Макар же сразу ощетинивался. Стоило затронуть тему их взаимоотношений. Сейчас надуется обижена презрительно скривится. Ну вот, так и есть. Усмехнулся и неожиданно спросил. Он симпатичный, по-твоему? А? Арина даже растерялась. Еще и сразу вспомнилась, что она увидела, валившись не в ту комнату. Ну, думаю, да, наверняка многие так считают. Значит, макар напряженно или опять ехидно, прищурился «Я тоже». «Ты?» — Арина старательно закивала головой. «Конечно!» — развернулась назад. «Макар же у нас красавчик, правда, Ева?» Та тоже кивнула, опять без лишнего напоминания, расстегивая ремень детского кресла, а потом с крайне серьезным и чуть смущенным видом добавила. «Но мне светлые волосы больше нравятся».